Добрая? Заботу? Анна Мария ласково взяла его за запястье и убрала его руку со своей руки. Заботу? Анна вроде ради бога, что происходит? Удивление лейтенанта было искренним. Ничего, абсолютно ничего. Некоторое время Ван Афен смотрел вперед, потом со вздохом заметил... Мне кажется, я никогда не смогу понять женщин. Мне тоже так кажется. Она некоторое время колебалась, потом сказала, «Мне что-то не хочется идти пить кофе». «Если ты не хочешь, мы не пойдем». «Но почему?» «Мне не очень хочется появляться с такой физиономией на публике. Здесь вокруг приличные люди. Там...» У кракеров это не важно. И я не думаю, что тебе очень хочется появляться на публике с таким чудовищем, как я. Я знаю, что скрывается за твоим гримом, так что для меня это не важно. Лейтенант помолчал, потом добавил. Может быть, я ничего не понимаю в женщинах, но я всегда знаю, когда они врут. Это я вру? Ну, конечно. «Ладно, пусть я вру. Не могли бы мы выпить кофе дома у Жюли? Это всего лишних пять минут?» «Конечно, у меня есть время. Я знаю, что ты любишь Жюли. Ты хочешь зайти к ней, потому что беспокоишься за нее?» «Мне кажется, это она беспокоится обо мне. Твоя сестра знала, что ты будешь меня охранять, и все равно ей...» Не нравилось, что я должна буду пойти к Васко. Ты не ответила на мой вопрос. Разве ты не беспокоишься о ней? Анна Мария не ответила. Уж эти мне, братья, Анесси. Поверишь ли, я в жизни не видел ни одного из них. Я рассматриваю их как некую отдаленную угрозу. Угроза, о которой, я думаю, гораздо ближе к дому. «Точнее, не угроза, скорее, проблема». «Это что-то новое для меня?» «Наверняка ерунда, чтобы это ни было». «Скажи мне, как зовут этого человека, или изложи суть проблемы, и я обо всем позабочусь». «В самом деле, лейтенант». В голосе Анны Мари было нечто такое, что заставило Иван Эффена внимательно посмотреть на девушку. И как же ты собираешься справиться с этой пустяковой проблемой, когда она в тебе самом? О, Господи, снова я. Какой смысл повторять прежние жалобы? То есть, ну что, черт возьми, я должен сделать на этот раз? По твоим понятиям ничего, абсолютно ничего. Это что, сарказм или ирония? в Последнее время ты много иронизируешь. Это тебе не идет, Анна Мария. Тебе следует подумать об этом. Ну так что я такого сделал? Ты довел до слез прелестную девушку и не раз, а три раза. А когда я сказала прелестную, я имела в виду не просто красивую. Я имела в виду, что более милой, доброй, сердечной девушки я в жизни не встречал. — Как я уже сказала, ты довел ее до слез три раза. Но по твоим понятиям отпустяк пустяк. — Жюли, жюли. Кого еще я могла иметь в виду? — Или у нас тут множество дам, которых ты доводишь до слез? Из-за чего она плакала? — Не знаю, как тебе объяснить. Я не могу поверить, что ты такой жестокий. Но ведь тебе не безразлично, что она расстроена. Конечно, не безразлично. Но хотелось бы знать, из-за чего именно она расстроилась. «Боюсь, тебе это может показаться смешным. Во-первых, вчера ты ушел, не обняв и не поцеловав сестру на прощание. Она говорит, что ты никогда так не поступал». — Это поразительно. Мои люди в госпитале. Банда лунатиков угрожает затопить страну. Другая банда лунатиков наняла меня взорвать королевский дворец, и бог знает что еще. Возможно, национальная катастрофа. А я должен думать о каких-то нежностях. Разумеется, это пустяк. Я скоро все улажу. — Конечно, ты все уладишь. Выдашь двойную порцию сердечных прощаний, Возможно, это все ерунда. Какое тебе дело до того, что говорит Джули? Ну и что, если твоя сестра утверждает, что своим вмешательством обидела двоих людей, которых она любит? Мне кажется, что Джули имела в виду нас с тобой. Ей очень хотелось нам помочь, но вышла наоборот, и она расстроилась. «Ну, это ее проблемы». Немножко самоанализа никогда никому не вредила. Ты заявил ей, что она вмешивается не в свое дело и что она умна во вред себе. — Это ты от Джули узнала? — Разумеется, не от нее. Твоя сестра слишком лояльна к тебе относится. Джули никогда бы не стала на тебя жаловаться. Она слишком неэгоистична, чтобы думать о себе. — «Но мне кажется, что ты чем-то ее обидел, но это на тебя похоже. Я уже говорил, что сожалею, очень, очень сожалею. И ты, конечно же, расскажешь, Жюли, то, что я вступил за нее. Нет, печально осознавать, что я так низко пал в глазах двух моих любимых женщин. Лейтенанту угодно поболтать?» Холодно спросила Анна-Марь. «Поболтать вовсе нет. Ты мне не веришь?» «Да, я тебе не верю. Ты мне небезразлична. Но в интересах дисциплины я должен соблюдать дистанцию. Это совершенно необходимо между младшим и старшим по званию». «Да заткнись же!» — раздраженно сказала девушка. «Боюсь, что мы недостаточно соблюдаем субординацию». «Совершенно не выдерживаем дистанцию, не говоря уже о дисциплине!» Анна Мария сделала вид, что не слышит. Жюли, вежливая, но сдержанная, пошла варить кофе. Анна Мария отправилась в ванну. Ван Эффен вышел поговорить с охранником, которого звали Тиссен. Охранник заверил лейтенанту, что все спокойно, ночь прошла без происшествий. Жюли вошла в гостиную одновременно с Питером. Она молчала и не улыбалась. «Жюли?» «Да? Прости меня. За что?» «Я обидел мою Жюли. Ты обидел? Как?» «Это ты правильно. Так мне будет легче покаяться. Я знаю, что ты огорчена. Скорее всего, ты все еще обижаешься на меня». «Во всяком случае, анна мари так показалось». «Она сказала тебе, почему я расстроена?» не такому мощному интеллекту, как у меня, не требуется посторонняя помощь. Ты меня просто недооцениваешь. Я и сам все понял. анна мари так за тебя переживает, что и сама расстраивается. Признаю, я виноват. В будущем постараюсь быть более тактичным. И все же попробуй поставить себя на мое место». У меня сложная и опасная работа. Я просто не могу себе позволить дать волю чувствам. Тогда я начну делать ошибки. Чтобы быть ловким, хитрым, расчетливым и наблюдательным, я должен быть бесстрастным. Порой мне просто необходимо быть безжалостным. Если я спокоен и сосредоточен, я добьюсь своей цели и останусь жив. — Подумай только, дорогая сестричка, если из-за домашних неурядиц я не смогу сосредоточиться на работе, то начну делать ошибки. В результате меня застрелят, сбросят с крыши или утопят в канале. Ты же себе никогда этого не простишь. — Ну, чтоб все еще расстраиваешься. Жюли подошла к брату, обняла за шею и положила голову ему на плечо. «Конечно, расстраивайся. Не из-за вчерашнего вечера, а из-за того, что ты только что сказал. У меня только один брат. Должна же я кого-то любить?» Она крепко обняла его. «Однажды галантный лейтенант уйдет в глухую темную ночь и не вернется. Он сейчас утро, жули. Пожалуйста, не надо». Ты же знаешь, что я имею в виду.